Глава вторая. Каждый четверг по вечерам Мариана собирала своих пациентов в кабинете психотерапии, под который она отвела просторную гостиную в их доме, как только они с Себастьяном сюда переехали. Им очень понравился этот солнечно-желтый домик на северо-западе Лондона и расположенный рядом парк Примроуз-Хилл с растущими повсюду такими же яркими примулами и побеги жимолости, увивавшие стены и в теплое время года источавшие дивный запах. Сладкий аромат белых лепестков проникал через раскрытые окна внутрь помещений, заполняя каждую комнату, каждый коридор. Хотя было уже начало октября, вечер выдался не по-осеннему тёплый. Листья вовсю облетали, однако бабье лето не уходило, словно бесцеремонный гость на вечеринке, в упор не понимающий намёков на то, что пора и честь знать. Лучи низкого солнца заливали гостиную золотисто-оранжевым светом. Перед сеансом Марианна опустила жалюзи, но приоткрыла створки окон, чтобы не было душно. Затем она расставила по окружности девять стульев, по одному для каждого пациента и для себя. Хотя теоретически стулья должны были быть одинаковыми, на практике Марианна пренебрегала этим требованием. За годы работы у нее скопилось множество всевозможных стульев, различавшихся по форме и размеру и изготовленных из разных материалов. Эта небрежность в подборе стульев отражала ее спокойный, неформальный, нетрадиционный подход к работе. Даже странно, что Марианна стала психотерапевтом, да еще и решила специализироваться на групповых сеансах. Скопление людей вызывало у нее противоречивые чувства. Она всегда относилась к ним настороженно. Марианна выросла в Греции на окраине Афин. Ее семья жила в просторном старом доме на вершине холма, поросшего тенистыми оливковыми деревьями. В детстве Марианна часто сидела в саду на ржавых качелях и с суеверным страхом обозревала раскинувшийся внизу от колонн Парфенона до подножия другого холма древний город. Он выглядел настолько огромным, даже бесконечным, что по сравнению с ним Марианна чувствовала себя крошечной и ничтожной. Она побаивалась ходить с экономкой за покупками на шумный базар в центре Афин. И, вернувшись, вздыхала с облегчением, удивляясь, что ей удалось остаться невредимой. Масса людей продолжали пугать ее в более старшем возрасте. В школе Марианна держалась обособленно, в стороне от одноклассников, считая себя в их компании лишней. От этого ощущения сложно было избавиться. Много лет спустя, проходя курс психотерапии, Марианна поняла, что просто переносила на другие сообщества свои семейные проблемы. То есть дело было не в рынке, не в школьном или любом ином коллективе, а в деструктивных взаимоотношениях в ее семье и постоянном чувстве одиночества. Несмотря на жаркий солнечный климат Греции, в их доме не хватало теплоты в прямом и в переносном смыслах слова. Там всегда было холодно и пусто, во многом по вине отца Марианны, незаурядного, умного и влиятельного человека, который, однако, обладал весьма тяжелым характером. Марианна предполагала, что таким его сделало трудное детство. Она ни разу не встречалась с родителями отца, и тот о них предпочитал не распространяться. Марианна знала лишь, что ее дед служил во флоте, а бабушка работала в порту. Отец упомянул об этом вскользь с таким стыдом, что Марианна забеспокоилась, уж не была ли та проституткой. Ее отец вырос в афинских трущобах в районе Перейского порта. Еще в детстве начал выходить в плавание с моряками, быстро приобщился к торговле кофе, зерном и, как подозревала Марианна, различной контрабандой. К 25 годам он обзавелся собственной лодкой, занялся бизнесом и впоследствии, пройдя по головам, потом и кровью, создал некое подобие империи. Марианне отец слегка напоминал короля, а точнее, тирана. Позже она узнала, что он был сказочно богат, хотя жили они скромно, по-спартански. Возможно, мама Марианы, англичанка, нежная и деликатная, смягчила бы суровый нрав отца. Но она трагически погибла, совсем молодой, почти сразу после рождения дочери. Марианна росла, испытывая острое чувство потери. Как и любой психотерапевт, она знала. Отношение ребенка к самому себе формируют его родители. Малыш видит себя их глазами. К несчастью, глаза ее мамы закрылись навеки, а отец, отец, скажем так, вообще редко замечал дочь. Обращался к ней разве что небрежно, оглядываясь через плечо. Марианна лезла из кожи вон, чтобы оказаться в поле его зрения. Увы, отец всегда отворачивался. Лишь изредка на нее падал его взгляд, полный пренебрежения и горького разочарования, по которому становилось ясно — Марианна не оправдала надежд отца. Как ни старалась, она не могла ему угодить. Все время что-то не так делала или говорила, и, казалось, раздражала его самим своим существованием. Он ни в чем с ней не соглашался. Был для нее как Петруччо для Катарины. Если Марианна утверждала, что сегодня холодно, возражал, что жарко. Если замечала, что ярко светит солнце, настаивал, что идет дождь. Однако, несмотря на его привычку постоянно критиковать дочь и во всем ей противоречить, Марианна все равно обожала отца, единственного родного человека, и хотела стать достойной его расположения. В детстве Марианна была лишена любви. Со старшей сестрой ее разделяла семилетняя разница в возрасте. Девочки не были близки, Элиза не замечала застенчивую младшую сестренку, поэтому та проводила долгие летние дни в одиночестве, играя в саду под строгим надзором няньки. Вполне закономерно, что Марианна выросла замкнутой. Ей тяжело давалось общение с людьми, так что она сама удивлялась, как ее угораздило стать психотерапевтом. Вопреки всему, эта черта нисколько не мешала, а наоборот, помогала в работе. Ведь хороший врач, занимаясь групповой психотерапией, должен неустанно наблюдать за лечебным процессом и направлять его в нужное русло, оставаясь в тени. У Марианны это прекрасно получалось. Во время групповых сеансов она старалась не привлекать к себе внимания и брала на себя инициативу только если надо было что-то объяснить, поддержать угасающий разговор или разрешить конфликт. В тот четверг между пациентами почти сразу вспыхнула ссора, потребовавшая вмешательства Марианны. А виноват был, как всегда, Генри you